Джек Мерфи в конце концов пришел к выводу, что эта дрожь во всем теле – живое существо, живущее по собственным правилам. Он никак не мог ее остановить. Она разгуливала по всему его телу от шеи до щиколоток. Иногда играя, иногда прямо-таки садистски издеваясь, зубы тоже стучали. Агент УСС прятался позади стрелочного поста, где от основной линии Нью-Йоркской центральной железной дороги отходила старая ветка к Гудзону и на Манхэттен. Ветка заканчивалась на разваливающемся причале примерно в 50 ярдах от того места, где двое шпионов принимали свой груз, о чем агента заранее предупредил один из его лучших информаторов. Мерфи прятался здесь с того самого момента, когда днем покинул офис УСС и все это время боролся с пронизывающим холодом, от которого даже слезы на глазах выступали. Его информатор сообщил, что груз прибудет сегодня на этом судне и к этому причалу, и это будет единственный груз, доставленный нынче на Манхэттен. Больше никаких подробностей он не сообщил, поэтому и пришлось ждать так долго и в таких жутких условиях. В конце концов, к его облегчению в конце... Миллер Хайвей показался этот грузовик булочника, который затем свернул на служебную подъездную дорожку и осторожно подъехал к причалу по обледенелой земле. На его кузове виднелась надпись «Булочная Гракка. Владелец Лука Гракка». основана в 1938 году. Хлебный грузовик, конечно. Ведь в грузовой накладной значилась печь для выпечки хлеба. Влеком и тепловозом состав Нью-Йоркской центральной линии, везущей пассажиров домой после трудового дня в Нижнем Манхэттене, только что отошел от терминала на Спринг-стрит слева от Мерфи и проследовал мимо. Густой дым дизельного выхлопа заполнил воздух позади него. Его опять охватила дрожь, она распространялась по всему телу, посылая свои волны и импульсы в мышцы, о существовании которых Мерфи и не подозревал. «Гром и молния!» — пробормотал он по-ирландски, раскачиваясь на онемевших ногах и шлепая ладонями друг о друга. «Давайте же, двигайтесь, шпионы проклятые!» Сейчас ему больше всего хотелось оказаться в своей двухкомнатной квартире в Истсайде со своей женой Меган и сыном Патриком, сидеть у камина, потягивая виски, и читать книжку, которую он начал вчера вечером, Детективная история с убийством, ему такие нравились больше всего. Агата Кристия, каникулы в Лимстоке. Мерфи был намерен раньше этого детектива догадаться, кто был преступник. Руки совсем онемели. Если дело дойдет до стрельбы, а он был уверен, что дойдет, сумеет ли он выхватить свой кольт 45-го калибра и точно попасть в цель? Да, сумеет. Он как-нибудь справится с судорогами в руках и предатели заплатят за свои делишки. В конце концов, шпионы, кажется, собрались уезжать, увозя свой ох какой ценный груз. Но Мерфи пока что не мог действовать. Ему нужно было сперва выяснить, нет ли у них сообщников. И он, пошатываясь, двинулся назад туда, где стоял его Форд Супер Делюкс темно-красного цвета. Это была последняя модель, выпущенная в продажу, образца 1942 года. Форд в том году прекратил производство машин для индивидуальных покупателей, полностью переключившись на выпуск военных транспортных средств, но все же выпустил несколько суперделюксов. А Мерфи ухитрился приобрести себе один из самых элегантных с кузовом купе. Он забрался в машину и завел мотор. Тот тихонько заурчал. Он врубил первую скорость на имеющихся трех и включил радио. Приемник был настроен на волну станции Mutual Broadcasting. Одной из его любимых, они всей семьей регулярно слушали ее передачи «Приключения Супермена», «Возвращение Ника Картера» и его самые любимые новые «Приключения Шерлока Холмса». Но сейчас ему хотелось послушать новости с войны, поэтому, медленно двигаясь вперед, он покрутил верньер и переключился на другую станцию. Пока деятельный обогреватель детроитского производства гнал на него волнами благословенное тепло, Мерфи скрытно продвигался вперед на несколько автомобилей, отставая от грузовика, который направлялся в самое сердце Гринвич-Виллидж. В конце концов он свернул на Бликер-стрит, а потом в переулок позади булочной Гракка. Мерфи проехал дальше мимо этого переулка и завернул за угол. Поставил форт дальше на улице и проскользнул в переулок позади булочной, где стоял грузовик с работающим на холостом ходу двигателем. Высокий светловолосый мужчина, немец, конечно, вылез из кабины и огляделся по сторонам. Потом к нему присоединился второй мужчина, пониже ростом, итальянец, несомненно, сам Гракко. Прилагая массу усилий, они с большим трудом сумели снять ящик с грузовика и втащить его в булочную через заднюю дверь. Немец вышел обратно, держа в руке револьвер и внимательно осмотрел переулок. Мерфи успел сдать назад и спрятаться. Потом агент УСС услышал, как захлопнулась дверца грузовика, после чего в нем включили первую передачу. Он быстро выглянул и увидел, что «Шевроле» уезжает. Мерфи это никак не обеспокоило, он не сомневался, что далеко эти двое не уедут. Вероятно, просто поставят грузовик на парковку. Он подождал несколько минут, потом выглянул снова. Переулок был пуст. Тогда Мерфи тихонько подошел к задней двери булочной. Заглянув в окно, увидел кухню. Там было темно, равно как и в остальном доме. Он открыл отмычкой замок и пролез внутрь, закрыв за собой дверь. Прищурившись, чтобы лучше видеть в темноте, разглядел печи, подносы, кастрюли, и вдохнул успокаивающий и приятный аромат дрожжей и свежего хлеба, и вспомнил снова собственную жену, которая каждое воскресенье сама пекла хлеб. Передняя часть булочной была пуста и тоже погружена во мрак. — Где же вы, сеньор Гракка? И почему вы занимаетесь такими делишками? Из патриотизма? Из-за денег? Из чувства мести? Ладно, неважно, мотивы для Джека Мерфи никакого значения не имели. Если ты враг, каковы бы ни были причины, то должен за это заплатить. Он тихонько подошел по бетонному полу поближе к ящику. Крышка уже была открыта и приподнята, и он поднял ее и посветил фонариком внутрь. Ну да, то, что и следовало ожидать и в самом деле весьма специфический груз. «Храни нас Господь!» Он огляделся вокруг и заметил стул в углу кухни, сел на него и достал из кармана пистолет. Рано или поздно немец и итальянец вернутся, возможно, с соучастниками, и Джек Мерфи будет готов их встретить. Тут он снова учуял запах дрожжей. Агент уже проголодался, «Скоро он вернется к Меган и Падди, и тогда...» «Ты!» Мерфи вздрогнул, когда позади него раздался этот шипящий голос прямо ему в ухо. «Не двигайся!» Итальянский акцент. «Должно быть, это Гракко прятался в кладовке». «В кладовке, которую Мерфи не удосужился осмотреть». Ствол револьвера уперся ему в затылок. У Мерфи яростно забилось сердце, а он задышал быстро-быстро. Значит, они не оба уехали, один лишь немец. Может, они подозревали, что за ними следят и устроили ему ту ловушку? Иисус и Мария, — подумал он. Гракко выдернул кольт из пальцев Мерфи. Тот начал было поворачиваться, но итальянец приказным тоном сказал «нет». «Он не хочет смотреть мне в лицо, когда выстрелит в меня», — решил Мерфи. И тут услышал щелчок револьвера в руке итальянца, когда тот взвел курок. Агент УСС закрыл глаза и воззвал к Богу в своей последней молитве. Как всегда, прямой как окружейный шомпол, Геллер вошел в заднюю комнату булочной. Коричневые пятна на его лысом черепе выглядели сейчас в слабом желтоватом свете особенно ярко. Лука Гракко постоянно менял в кухне лампочки на более слабые, Электричество, как и все прочее, во время войны здорово выросло в цене. «Ага, вот, значит, где вы творите свою магию», — сказал Геллер, тот самый человек, который своей запиской, спрятанной в однодолларовый банкнот, запустил в действие сегодняшние события. Гракка ничего не ответил. «За все месяцы, что мы работаем вместе, Лука», — продолжал Геллер, подходя к печке и заглядывая в приоткрытую дверцу — Я, кажется, так ни разу и не высказал вам своего восхищения по поводу вашего хлеба. Я знаю, что пеку хороший хлеб. Похвалы мне не нужны. Слова никогда никому не кажутся высокомерными или заносчивыми, если это правда. Моей жене и мне он очень нравится. Она иной раз делает тосты на французский манер. Вы знаете, что такое французские тосты? Конечно. Хайнрих Коль, стоявший рядом, этого не знал. Гракко объяснил ему, что собой представляют блюда из хлеба, залитого яйцом, и поспешно добавил. «Но это нужно обязательно делать на сливочном масле, никакого лярда. Если у вас имеется только лярд, не стоит с этим связываться». Геллер кивнул на ящик. «Дайте мне поглядеть». Коль поднял крышку, и все трое увидели баллон, привинченный к печке. И все трое смотрели на него очень мрачно, словно на уложенного в гроб покойника. «Уран», — сказал Гракка, — «и это небольшое количество сделает так, как вы говорите». «Да, да, здесь достаточно, чтобы превратить Нью-Йорк в дымящийся кратер». «А я бы ожидал еще большего». «Это вещество», — как узнал Гракка, — «скоро превратится в то, что называется атомной бомбой». «И это, казалось, было нечто взятое из научно-фантастических комиксов «Фуметти», столь популярных в Италии». Коль несколько лет работал над этим устройством, семь дней в неделю, с того самого момента, когда получил директиву фюрера с приказом создать такое оружие. Гракко охлопал свои карманы и вдруг замер на месте. «А оно, я хотел сказать, курить-то рядом с ним можно?» Коль рассмеялся. «Можно», и протянул ему пачку кэммл. «Они закурили. Гракко глубоко затянулся». Четвертое. В этот момент в дверях кухни появился еще один человек, подтянутый и по-военному элегантный, как Геллер. Он озадаченно огляделся вокруг, генерал. С уважением сказал вновь прибывший, он обращался к Геллеру, к которому все так обращались, хотя тот был в отставке, покинул свой пост начальника штаба армии в Вашингтоне и в настоящее время был гражданским лицом вторым по старшинству в Управлении стратегических служб, правой рукой дикого Билла Донована. «Сэр, я...» «Вольно, Том. Сейчас вам все объяснят». И Геллер повернулся к Колю. «С этим что-нибудь еще нужно делать?» он кивнул на баллон в ящике. «Нет, нет, он полностью безопасен. Но, конечно, если вы откроете свинцовую оболочку, то через день-два умрете от традиционного отравления». Могу добавить, что это не самый приятный способ умереть. Но он не взорвется, а? Нет, уран нужно очень аккуратно обработать и подогнать с точностью микрона, а потом установить так, чтобы критическая масса... Хорошо-хорошо, прервал его Геллер. Я просто хотел получить подтверждение, что если наши ребята это сбросят, то не спалят все западное полушарие. Найн. Такого не произойдет. Сэр... Снова возник Брэндон. «Окей. Вот вам весь улов. Том. Лука Гракко и Хайнрих Коль. А это Том, Брэндон, начальник отделения УСС здесь, в Нью-Йорке. Даже при том, что официально у нас нет офиса в Нью-Йорке». Гракко не имел представления, что все это означает, а Геллер продолжал. «Полковник Коль...» Сотрудник Абвера, точнее бывший сотрудник Абвера, а до войны профессор физики Гейдельбергского университета. Последние четыре года он вместе со своей группой работал там над созданием этой штуки атомной бомбы. Нам было известно, что Гитлер очень хотел заполучить такое оружие, Но мы не слишком беспокоились по этому поводу. Все в Вашингтоне считали, что этот бесноватый ублюдок сам себя ограбил, издав закон о восстановлении профессиональной гражданской службы. Помните, по этому закону из всех университетов Германии изгонялись все профессора неарийского происхождения, включая самых лучших специалистов по атомной физике Феликса Блоха, Макса Борна, Альберта Эйнштейна и... «Да-да», — с кривой улыбкой подтвердил Коль, «какая ирония судьбы! Гитлер таким образом потерял тех самых людей, кто мог определить точный размер массы, чтобы превратить уран-235 в расщепляющийся материал, а это...» Геллер прервал его, прежде чем профессор-полковник смог слишком углубиться в технические подробности, «и они бежали на запад, но Фюрер настаивал на продолжении работ с участием таких людей, как присутствующий здесь Хайнрих. Конечно, у этого человека имелась совесть, в отличие от некоторых его коллег. Его цель – все время работа над этим, как вы это называете, расщепляющий материал, ага, над этим, чтобы потом контрабандой переправить его нам с помощью подпольщиков. Геллер посмотрел на Гракка. И тут на сцене появляется вот этот наш шпион-любитель – Месяца два назад брат Луки, венчанца, солдат итальянской армии, попал в плен к нацистам и был брошен в лагерь военнопленных. Многие полагают, что итальянцы и союзники враги. Всю войну были врагами, но в данном случае это не так. Муссолини свергли в 43 году, и король Италии и его премьер-министр тайно заключили с нами перемирие, и многие итальянцы начали воевать вместе с американцами, англичанами и индийцами против немцев, еще остававшихся в Италии. Винченца бежал из нацистского лагеря и направился в Германию, чтобы сражаться в рядах сопротивления. Когда в подполье узнали о Луке, они связали Винченца с Хайнрихом и разработали план, как контрабандой провести этот распускающийся материал, расщепляющийся, поправил его Коль, в Америку. Лука с радостью бросился им помогать. Вот они и замаскировали этот... «Материал под часть печи» и отправили на адрес его пекарни. «Однако», — встрял Брэндон, — «при всем уважении, сэр, я то почему об этом не знал? Мы же могли бы...» И тут он вдруг побледнел и нахмурился. «Ага, понимаю. Вы не могли мне об этом сказать, потому что подозревали о существовании двойного агента, который нас так беспокоил и думали, что он может оказаться здесь, в вашем офисе». Геллер кивнул. Немецкая разведка узнала и о том, что проделал Хайнрих, и о том, что груз уже на пути сюда, а также, куда и когда он прибудет, и уведомили своего агента здесь. Но мы-то не знали, кто это такой. Этот предатель вполне мог оказаться в вашей здешней конторе, Том. Вот Лука и Хайнрих и сыграли роль наживки. Этот двойной агент проследил за ними, и они его поймали. И это оказался... «Джак Мерфи, да?» — рявкнул Брэндон. «Господи помилуй, надо было догадаться. Он никогда не раскрывал мне имена своих информаторов, не говорил, откуда получает все эти сведения, и откуда узнал про эту операцию, и вообще хотел проводить ее в одиночку, чтобы успеть убить этих двоих и отправить груз обратно в Германию. Я тоже хотел его убить, застрелить, — тихо сказал Гракко. Чуть не застрелил». Но так поступают только нацисты, а в Америке его ждет честный суд, так что я пощадил его, просто связал, — он улыбнулся. Правда, обращался я с ним довольно грубо, это надо признать. А я все гадал, зачем Джеку квартиры с двумя спальнями, — добавил Брендон. Генерал Геллер хрипло рассмеялся. На Манхэттене, на жалование агента УСС... И роскошные карманные часы. Ох, да еще и «Форт Делюкс» второго года. Гракка счел себя оскорбленным. Вы хотите сказать, что он это делал из-за денег? Видимо, да. А где он? Голос Брэндона дрожал от ярости. Полицейский фургон сейчас уже везет его в федеральную КПЗ. Геллер даже улыбнулся, что, как уже понял Гракко, было крайне редким явлением. Билл Донован переговорил с генеральным прокурором Бидлом. Гувера мы продолжаем держать в неведении, так что насчет обвинения Мерфи он узнает из Нью-Йорк Таймс, если, конечно, читает Таймс. «А что вы собираетесь делать с этим?» Брэндон указал на баллон в ящике. «Вы этого от меня не слышали, но он отправляется в Нью-Мексико. Там идут работы над одним проектом». «Но это тайна». У них были кое-какие неполадки, и им нужно больше этого расщепляющегося материала. Я правильно сказал расщепляющегося? Да, правильно. Брэндон смотрел на Коля и хмурился, потом спросил: "Они намерены использовать эту бомбу против Германии?" Нет, ответил Геллер. Я с самого начала сказал Хайнриху и Луке, ее на Европу не сбросит. Нет такой необходимости этого, первых. С Гитлером уже практически покончено, и битва на дуге была его последним вздохом. К маю Германия пойдет, это самое позднее. Это с джапами у нас еще есть проблемы. Примечание «джап» — презрительная кличка японцев, конец примечания. Война на Тихоокеанском театре может затянуться еще на год, если их не остановить. Вот это их и остановит. и он кивнул на ящик». «Сэр», — раздался чей-то резкий голос от двери, — «группа прибыла». «Заходите, ребята», — сказал Геллер. В кухню вошли трое мощных мужчин в пальто. «Ну, хорошо», — сказал Геллер, — «забирайте это, отвезете его в Форт-Дикс в Нью-Джерси. Сегодня вечером оттуда в Нью-Мексико отправляется специальный поезд. Полковник Коль едет с вами. Там у нас работает ученый, которым может понадобиться его помощь. «Да, и все, что скажет полковник, для вас приказ. Если кто слушается, погон из дюру». «Есть, сэр». Гракко смотрел, как трое солдат подняли ящик с полу и, толкаясь, вынесли его наружу. Коль повернулся к Гракко. «Ну, друг мой, знакомство наше вышло коротким, но весьма продуктивным. Думаю, мне понравится в этой стране политика, свобода, культура... И что еще более важно, продолжал он с серьезным хмурым выражением лица, которое, правда, вскоре сменилось улыбкой, «рестораны, в которых можно обнаружить полный обед, упрятанный за стеклянную дверцу, это ж настоящий рай на земле». Гракко и полковник обнялись, и немец вышел из булочной в переулок, чтобы отправиться в Нью-Мексико вместе с грузом урана и со всеми будущими ужасами, которые он в себе таил». Том Брэндон стоял вроде как по стойке смирно, но сгорбившись, чего нелегко было добиться. — Поговорим позже, Том, — сказал ему Геллер. — Да, если что-то услышишь от Эдгара или от его парней, направляй их ко мне. — Есть, сэр. Более молодой сотрудник УСС кивнул и вышел на улицу поплотнее, запахивая пальто. Геллер повернулся к Гракко. «Я получил нынче днем информацию, что ваш брат вернулся в Италию. Он в полной безопасности, в тылу у наступающих союзников». Генерал протянул руку и обменялся с итальянцем рукопожатием. «Да, Лука, вы отлично тут поработали». Булочник пожал плечами. «Это был мой долг. Нападение японцев на перл харбор нельзя оправдать. Я готов сделать что угодно» чтобы отомстить им за это преступление против моей страны, его страны, Америки. Это именно Гракко предложил такое название этой операции – «расплата», потому что именно этим она и была расплаты. «расплатой». «Да, вот еще что», – сказал Геллер и протянул Гракко однодолларовый банкнот, но не сложенный, как было в прошлый раз. «Что это?» «Когда я рассказал президенту Рузвельту об этой операции, он попросил меня передать вам его благодарность. А когда я сообщил ему, какой вы прекрасный булочник, он попросил принести им с Элеонорой батон вашего хлеба». «Президент Соединенных Штатов желает получить батон моего хлеба?» Гракко даже заморгал. «Из муки грубого помола, конечно. Я сейчас испеку, это не займет много времени». — У меня нет времени, — сказал Геллер, — мне нужно ехать в Вашингтон первым же утренним поездом. Это через несколько часов. — Сэр, — сказал Гракко, — присядьте, выпейте кофе, я сам вам его сварю, пока печется хлеб. Он достал с полки металлическую миску с уже поднявшимся тестом, прикрытым влажным полотенцем. — Нет, — не нужно, — сказал Геллер. — Я возьму один из этих. Он указал на корзину с дюжиной батонов. Гракко нахмурился. — Но это же вчерашнее. Они годятся только на то, чтобы фаршировать индейку или готовить пудинг. Рузвельту это безразлично. А мне нет. Лукогракко снял пиджак и взял свежий фартук из стопки чистых, которые выстирала и выгладила Виолетта, надел его и завязал тесемки вокруг талии. «Присядьте», — повторил он еще раз. И генерал Геллер сел.